Глава 10 Судья Ди стоял у парапета центральной арки моста полумесяцем. Упершись локтями в шероховатую каменную поверхность, он всматривался в темную воду канала, освещенную только четырьмя подвешенными карки большими сигнальными фонарями из промасленной бумаги. Стоявший рядом с ним Даогань медленно накручивал на указательный палец, а потом раскручивал три длинных волоска, торчавших из бородавки на щеке. Они ждали. Судья приказал двум солдатам, которые доставили их в паланкине завернуть труп и в тростниковую циновку и отнести в столичный трибунал для тщательного осмотра судебным врачом. Двух других солдат послали еще за одним паланкином чтобы доставить судью с Даоганем во дворец. «Как все изменилось!» — воскликнул судья Ди. «Обычно на этом мосту не протолкнуться, жизнь кипит до поздней ночи. Вдоль парапетов стоят уличные торговцы с яркими фонарями, плотная толпа снует через мост взад-вперед, а под ним проплывают разные крупные и малые суда, украшенные цветными фонарями. А сейчас здесь пустынно и безлюдно» и ты ощущаешь запах гнили. Вода в канале практически неподвижна. Посмотри на этот плавник, видишь, он почти не движется. Там внизу должно быть полно комаров, — заметил Дао гань Даже отсюда слышно, как они жужжат, если... Судья прервал его движением руки. «Подожди, в городе какие-то беспорядки?» То, что они приняли за жужжание комаров, теперь начало перерастать в неясный гул. Красное зарево показалось вдалеке над домами. «Там находится зернохранилище», — встревоженно заметил Дао Гань. «Должно быть, толпа намеревается его разграбить». Некоторое время они молча вслушивались в напряженную тишину. Им показалось, что гул начинает затихать. Потом он снова усилился. Вдруг раздался пронзительный звук военных труп, казавшийся противоестественным в притихшем городе. «Прибыли наши стражники», — облегченно заметил судья Ди. «Красное зарево разрасталось. Показались языки пламени». «Я надеюсь, что им удастся подавить бунт без кровопролития», — пробормотал судья. Он окинул взглядом мост, но на нем по-прежнему не было ни души. В окнах особняка Ху света тоже не было, а в маленьких домиках, выстроившихся вдоль берега канала, вверх по течению, не наблюдалось никаких признаков жизни. Жители столицы, обычно проявляющие повышенный интерес ко всему необычному, происходящему на улицах города, за три последние ужасные недели научились заниматься исключительно своими делами. Красное зарево начало слабеть, и отдаленный гул стих. Снова наступила тишина, тяжелая, гнетущая тишина. Судья Ди задумался — «Если люди начали грабить зерновые амбары, конечно, присутствие на месте преступления третьего человека значительно усложняет дело», — сказал да Даогань. «Третьего человека? А, видимо, ты имеешь в виду того парня, который переплыл через канал». Довольный от того, что может отвлечься, судья сосредоточил мысли на убийстве. Конечно, переплыть канал было несложно, но чтобы взобраться по этой колонии и проникнуть на балкон, требуется хорошая тренировка. Очевидно, он был знакомым и... Иначе тот поднял бы тревогу, увидев, как промокший человек вылезает из его окна. Интересно, отослал ли он женщину с ее дружком прочь, когда увидел, что появился третий? А может быть, он был сообщником этой парочки? И от кого и хотел защититься цветочной вазой, если предположить, что судья о сексе нахмурив густые брови он пристально всматривался в темный особняк прославленный охотник сказала кассия а не могло ли быть так что не могло ли быть так господин с интересом переспросил дао гань «Мне только что пришло в голову, — медленно начал судья Ди, — что И мог схватить вазу вовсе не для того, чтобы защититься. Служанка считала его порочным слезняком, а что, если он специально разбил вазу, чтобы привлечь внимание к пейзажу с Ивами, и тем самым оставил улику, указывающую на своего друга Ху, чей особняк так напоминает этот рисунок. Даогань задумчиво пощипывал свою короткую бородку. «Вполне возможно», — согласился он. «С другой стороны, насколько мне известно, на основании прочитанных дел, служанка не лгала, когда говорила, что старые дома образуют тесную замкнутую группку и что никто из их числа не мог даже помыслить поднять руку на «и» своего признанного вождя». И все же, если у Ху были достаточно веские мотивы, судья хранил молчание. Он медленно поглаживал бороду, не спуская глаз с особняка. Наконец он произнес, «Поскольку мы уже оказались здесь, да, Огань, пойдем-ка туда и нанесем господину Ху внезапный визит. Я согласен, что пейзаж с Ивами слишком слабая улика». Но, ну, по крайней мере, Ху сможет поведать нам кое-что об И, и мы сможем проверить показания Кассии. Пошли. Они зашагали по мосту. Немного пройдя по главной улице, они увидели справа в зарослях высоких деревьев скромную бамбуковую калитку. Поверх нее была подвешена деревянная табличка, на которой были выписаны два изящных иероглифа. Ивовая обитель. Извилистая тропинка привела их к главным воротам особняка. Покрытую красным лаком дверь украшал золотой узор из ивовых листьев. Даогань сильно постучал в ворота. Он подождал, и поскольку изнутри не донеслось ни звука, поднял камень и ударил им по деревянной поверхности. — Нам придется долго ждать, — господин мрачно произнес он. — Нужно разбудить привратника. Не успел он закончить фразу, как дверь распахнулась. Коренастый человек, необычайно широкоплечий и с длинными, как у обезьяны, руками подозрительно осматривал их. На его тронутой сединой голове была маленькая шапочка. Когда он поднял свечу, широкий рукав его домашнего халата опустился, обнажив волосатую мускулистую руку. «Вы...» «Кого-то ждали, господин Ху?» — вежливо поинтересовался судья Ди. Коренастый человек поднял свечу, чтобы получше рассмотреть лицо судьи. «Хотел бы я знать, кто вы такие?» — спросил он низким раскатистым голосом. «Я, Ди, верховный судебный наместник. Святые небеса, тысячи извинений, ваше превосходительство, конечно же. Мне следовало вас узнать. Один раз я вас видел, правда, вы были в полном облачении, при этом издалека, как...» «Мы с моим секретарем, господином Дао, просто прогуливались. Вы не предложите нам по чашке чаю? Разумеется, ваше превосходительство. Необычайная честь для меня, господин. Извините, что я так одет, но дело в том, что я дома совершенно один. Всех слуг пришлось отправить в горы. Теперь я чувствую себя ужасно неуютно. Оставил только одну пару, но сегодня днем они отправились на похороны сына. Обещали вернуться к вечеру, но пока что от них никаких вестей. Судья Ди никак не мог понять, то ли Ху всегда столь разговорчив, то ли это свидетельствует о его встревоженности. Какая жалость, что он никогда раньше его не встречал. А может, встречал? Что-то в его лице показалось судье знакомым. Оживленно рассказывая о домашних делах, Ху провел их через запущенный внутренний садик, заросший дикими цветами. Он пригласил их в скромно обставленную гостиную, освещенную единственным масляным светильником. Воздух был спертом и пропитанным пылью. Ху направился к столу в углу, но судья быстро остановил его — А не могли бы мы подняться наверх, в комнату, откуда был бы виден мост? Я велел своим носильщикам, когда они вернутся, ждать меня там. Конечно, пройдемте в мой кабинет. Я как раз только что там слегка вздремнул. Там тоже найдется чайник. И еще там имеется прекрасный балкон. Поднимаясь по крутой деревянной лестнице, он бросил через плечо... Меня разбудили звуки труп. Мне показалось, они доносятся со стороны зернохранилища. В такие смутные времена, как сейчас, именно там начинаются беспорядки. Надеюсь, ничего серьезного. — Поскольку все снова стихло, — ответил судья, — я полагаю, что уже все в порядке. Проводив гостей в маленькую квадратную комнату, Ху открыл раздвижные бумажные створки, освободив проход к узкому балкону, который судья еще ранее заметил из особняка И. При помощи свечи Ху зажег два больших старомодных медных канделябра на столике у стены и предложил гостям занять два кресла у скромного бамбукового стола в центре комнаты. Он налил чай, потом сел на раскладной табурец спиной к раздвижным дверям. Отхлебывая чай, судья Ди подумал, что комната, в которой почти не было мебели, была довольно милой. Чувствовалось, что в ней живут. Широкая лежанка у боковой стены была покрыта звериными шкурами, а большой, потемневший от времени шкаф из эбенового дерева явно был старинным. На задней стене висел добротный свиток, изображавший древнего воина в полном боевом облачении, верхом на красиво наряженном коне. По бокам от картины на железных крючьях, вбитых в штукатуренную стену, висели большие луки, колчаны, копья и кожаные сбруи. Ху поймал взгляд судьи Ди. «Да, охота — мое единственное развлечение», — сказал он. «Мой прадед использовал этот особняк в качестве охотничьего домика. В то время на месте этой ныне оживленной части города был лес. Я слышал, что он был прославленным воином», — сказал судья Ди. Довольная ухмылка осветила широкое лицо Ху. «Действительно был, ваше благородие, великолепный наездник и хороший военачальник. Вместе с прадедами И и старого Мэя он поддерживал мир в этих краях, в то время как вокруг феодальные властители вели непрекращающиеся сражения. Да, хвала небесам! Времена изменились. Землей владел И... Мой прадед ведал армией, а у старого Мэя всегда была в изобилии звонкая монета. Когда главнокомандующий Ли, извините, мне следовало сказать, августейший основатель нынешней династии, снова объединил империю, эти три старца держали совет. Это была историческая встреча, мой повелитель, подробно описанная в наших семейных анналах. Мой прадед сказал, «Пора кончать. Давайте сократим наши потери. Пусть И попросит о назначении его губернатором в дальней провинции. Я вместе со своими войсками поступлю на службу в императорскую армию, а Мэй пусть сидит и подсчитывает свои доходы. Мудрый пройдоха был мой предок. Но, знаете ли, старый маркиз И, упрямый ублюдок, Не пожелал его слушать. «Давайте-ка лучше ляжем на дно», — предложил он. «Возможно, нам еще удастся вернуться». Ничего у них не вышло. Это место превратилось в императорскую столицу, вскоре ее наводнили тысячи посторонних людей, придворные, крупные и мелкие чиновники, военные, стражники, кого тут только не было. И теперь в верхнем городе вам навряд ли удастся найти человека, который даже помнит имя и Он грустно покачал большой головой. «А что стало с вашей семьей?» — поинтересовался судья. «С нашей?» «Со временем мы продали всю землю, теперь у меня остался только этот дом, да и он полностью заложен. Но на мою жизнь этого хватит, у меня нет ни подружки, ни детей, и тем не менее я неплохо существую». Изредка охочусь, а иногда заглядываю к старому «и» выпить и поболтать. Весельчак он этот «и» любит, чтобы рядом была пара бобенок, хотя лично я против этого ничего не имею. Хватит. Похоже, что из всех троих только семейству Мэй удалось сохранить былые достижения. Семейству Мэй всегда... «Дьявольски хитро умело делать деньги», — с горечью сказал Ху. «Они присосались к новым чиновникам, сошлись с крупными торговцами на юге. Так и становятся миллионерами, что, впрочем, не мешает вам свалиться с лестницы и сломать шею». «Смерть господина Мэя — большая утрата», — сухо сказал судья Ди. «Вы только что упомянули...» «О развлечениях и вам случайно не доводилось там встречать молодую танцовщицу, которая постоянно появлялась у него в последние дни?» Ху переменился в лице. «Вы имеете в виду парфир Значит, вести об этом уже просочились? Да, раз или два я видел там эту бабу, прекрасно танцует, впрочем, и поет неплохо». Было похоже, что в данный момент он не склонен развивать эту тему. Судья спросил, какому публичному дому она приписана. «Мерзавец и держит это в тайне. Никогда не позволяет мне говорить с ней или с ее дружком наедине». «Вы имеете в виду того высокого сутенера, который постоянно ее сопровождает?» «Говорите, высокий сутенер?» «Никогда особо к нему не присматривался». Но едва ли я охарактеризовал бы его так. Пожилой мужчина, довольно широкоплечий, впрочем, великолепный барабанщик. Судья Ди допил свой чай. «Сегодня вечером в доме И была какая-то потасовка», — небрежно произнес он, — «Вы ничего не заметили? Отсюда с балкона галерея И хорошо просматривается». Ху покачал головой, и спал на этой лежанке, пока эти проклятые трубы меня не разбудили. Там все было абсолютно темно. Танцовщица Парфир была с И. Там произошел несчастный случай. Хозяин подскочил. Сложив свои большие руки на коленях, он спросил, несчастный случай? «Какой несчастный случай?» «Дело в том, что и убили». Хупри встал с табурета. «И мертв?» — закричал он. Когда судья утвердительно кивнул, он снова сел. «О, небеса! Мертв!» — пробормотал он. Вдруг он пристально посмотрел на судью и резко спросил. «А он лишился глаза?» Судья поднял брови. Некоторое время он обдумывал вопрос, потом спокойно ответил. «Да». «Можно сказать так. Это был левый глаз. Святые небеса!» Несмотря на загар, лицо Ху побледнело, потом он как-то сразу поник. «Святые небеса!» — повторил он. Заметив, что судья и Даогань на него смотрят, он выдавил улыбку и произнес. «Конечно, не следует принимать всерьез эту глупую песенку. Моя-то голова все еще на плечах». Он провел ладонью по лицу, на котором выступил пот. Какое-то время судья его рассматривал, задумчиво поглаживая бороду. Ху совершенно переменился в лице. «В этих уличных песенках иногда бывает больше, чем кажется на первый взгляд, господин Ху. У вас есть какие-то соображения относительно того, кто мог убить И?» «Убить И?» — автоматически повторил Ху, — он ведь нередко давал деньги в долг и мог быть излишне назойливым, когда люди не хотели вовремя платить. — А если вы слишком сильно прижимаете человека? — он пожал плечами. — Судью поразило, что разговорчивость Ху... Полностью исчезла. Он сунул руку в рукав и достал ушную подвеску. Показав ее ху, он спросил, «Вам знакома эта безделушка?» «Конечно. Такие носила парфир». «Полагаю, что из-за своего имени...» Он почесал бороду и добавил... Я не удивился бы, если бы эта девка была как-то к этому причастна. Она оказалась воплощением самой невинности, и к тому же, говорят, еще девственница. Сама себя она называла ученицей-куртизанки. Ученица тоже мне. Ей уже больше ничему не нужно было учиться. Гнилая сердцевина, заверяю вас. Он снова вытер лицо, которое быстро покрывалось потом». Эта слащавая малышка без стыда танцевала голой в галерее, и, выделывая разные ловкие трюки, она бросала мне такие взгляды, словно бы делала все это только ради меня». Постоянно строила мне глазки за спиной «и», а ее дружок как-то удосужился всучить мне послание от нее, в котором говорилось, что «и» ей угрожает, и не мог ли бы я как-то ей помочь. Разумеется, я старался подальше держаться от дьявольских когтей этой развратной шлюхи. Он пожал плечами и продолжал «я полагаю, поскольку и мертв, и на этом его линия прервалась». «Не будет большим грехом открыть вам правду. Для И главным удовольствием было издеваться над женщинами, господин. Это у него наследственное. То, что вытворял его дед старый маркиз, не слишком приятно» но времена переменились, и И был вынужден соблюдать осторожность. Забавлялся с шлюхами из нижнего города и преимущественно в компании старых людей, но Парфир была совсем иной. Как он мечтал ее заполучить! Видели бы вы, как ерзал И, когда она танцевала, какие масляные у него были при этом глазки, но она держала его на расстоянии, хитрая сучка». А и было известно, что вы тоже неравнодушны к танцовщице. «Неравнодушен, — вы сказали, — любопытно, — что вы выбрали именно нужное слово. У меня не слишком хорошо получается все объяснять, но, скажем так, каждый раз, когда я видел эту бабу, то шалел». Но когда ее не было рядом, я даже о ней не вспоминал. Хотите, верьте, хотите, нет, но дело обстояло именно так. Знал ли об этом И? Почти наверняка. Ху повернулся и показал на темный особняк И на другом берегу. Недавно этот пройдоха придумал новый трюк. После того, как эта часть города по ночам стала безлюдной, этот ублюдок не предупреждал меня, когда она должна прийти, а поднимал бамбуковые шторы, зажигал в галерее много свечей и заставлял ее исполнять танцы в портике, будучи уверенным, что я ее увижу отсюда». «С балкона! О, небеса! Какой же он был извращенец!» Он сердито стукнул себя кулаком по колену. Через некоторое время судья Ди спросил, «А на этих вечеринках в галерее бывали другие гости? Только доктор Лю. Я-то раньше полагал, что врачи не проводят время таким образом. Но если приходила Парфир...» и никогда его не приглашал. Это удовольствие он предпочитал делить только со мной, своим лучшим другом. Ху ерзал на складном табурете, очевидно ожидая, что посетители скоро уйдут. Но судья Ди достал из рукава складной веер, откинулся на спинку стула и, медленно обмахиваясь, сказал, «Я вижу, что архитектор, который построил ваш дом, Взял за образец, хорошо известный по фарфоровым изделиям, пейзаж с ивами. Ху подскочил. — Пейзаж с ивами, вы сказали? — медленно повторил он. Потом, явно усилием воли, вернувшись к прежней небрежной манере, он громогласно заявил. — Все совсем наоборот, совсем наоборот, господин. Именно этот дом послужил гончарам образцом. Судья быстро перекинулся взглядами с Даоганем. Я этого даже не подозревал, сказал он хозяину. Мне приходилось слышать разные истории о происхождении этого рисунка, о старом аристократе с дочерью, которой Нетерпеливым жестом Ху оборвал его. «Все это полная чушь, ваше благородие. Старик с молодой дочерью. Фи!» «Нет, истина и история иная, совершенно иная. Но в нашей семье ее не любили рассказывать. Правда, она не делает нам чести. Выпейте еще чашку чая, ваше благородие». Пока Ху наполнял им чашки, судья задумчиво за ним наблюдал. Настроение Ху снова переменилось. В его больших глазах опять появился огонек, и он начал говорить уверенным голосом. «История восходит к моему прадеду. Уже после основания династии, когда он был в преклонных годах и утратил прежнюю власть, Впрочем, он был еще достаточно богатым человеком, жил в роскоши, в семейном особняке в старом городе. Он безумно влюбился в одну красивую молодую бабу из публичного дома. Ее звали Сапфир. Любовь с первого взгляда, знаете ли, безумная старческая страсть. Он выкупил ее за шесть золотых слитков. Безумно дорого, но это потому, что она была девственницей. Этот особняк он построил для нее. Поскольку у нее была узкая талия, которую наши поэты именуют Ивовой талией, он насадил вдоль берега Ивовой деревья и назвал этот дом Ивовой обителью. Вы, очевидно, заметили надпись над калиткой. Она сделана им собственноручно. Старик окружил ее роскошью, но женщинам не просто угодить. Ее увидел юноша из рода Мэй. Они полюбили друг друга и решили вместе бежать. В то время во рву, теперь его называют каналом, имелся павильон на воде, который соединялся с нашим садом при помощи узкого мостика. Потом его колонны прогнили, и мой отец приказал снести павильон. И вот в назначенную ночь этот юноша Мэй привязался... Он к павильону «Легкую джонку» с командой из отличных гребцов. Он полагал, что в этот день старик задержится в городе по делам. И в тот самый момент, когда в другом конце... На этом самом этаже юноша помогал Сапфир собирать ее вещи, вошел старый военачальник. Тогда ему уже было за шестьдесят, но он был силен, как бык, и молодой Мэй обратился в бегство, а девка за ним следом. Они выбежали в сад, а мой разъяренный предок за ними, размахивая палкой с набалдашником. Когда они переправлялись через мост, старик их догнал и он убил бы их обоих на месте. Но волнение его было настолько сильным, что он вдруг рухнул там без сознания. Эта парочка даже не оглянулась. Они прыгнули в лодку, и были таковы. Они нашли убежище во владении маркиза Е, нашего старинного врага. Молодой Мэй, кажется, стал его финансовым советником. Он был отъявленным сквалыгой, как и все в семействе Мэй. Ху откинул с вспотевшего лба непокорную седую прядь. Потухшим задумчивым взглядом он смотрел в темное окно. Старик прожил еще шесть лет совершенно парализованным. Его приходилось кормить с ложки, как маленького ребенка. Все дни он проводил в кресле на этом балконе, двигая только глазами. Говорят, что у него был странный взгляд. Никто не мог понять, что в нем — любовь или ненависть. То ли ему нравилось сидеть там, потому что вспоминал сцену, когда он едва не убил их, то ли потому, что надеялся однажды увидеть ее снова. Воцарилось долгое молчание, нарушаемое только тяжелым дыханием «ху». Он все еще смотрел в окно, сцепив руки. Глубокие морщины бежали по его широкому низкому лбу. Он рукавом вытер лицо, метнул на двух гостей недобрый взгляд из-под кровью налитых очей и молвил с кривой ухмылкой. «Я слишком заболтался, ваше благородие. Все это вряд ли вам интересно. Старинная история о людях, которые давно мертвы». Голос его стал хриплым и оборвался. «Вы были женаты, господин Ху?» — спросил судья Ди. «Нет, господин, не был». Семьи, наподобие моей, не принадлежат к современному миру. Чего уж сетовать. Наше время прошло. Мэй мертв, И мертв, а в скором будущем и я последую за ними. Даогань подал судье знак. Он заметил, что на мосту появился полонкин. Судья Ди поднялся. Поправляя платье, он сказал, «Я рад, что теперь знаю» подлинную историю происхождения пейзажа с Ивами, господин Ху, и огромное спасибо за чай. Хозяин молча проводил их вниз.